Бог Ризни, глава 337. Наблюдать и ничего не делать. Клан Гу. Пик горы тысячи мечей. Гушао, Юдзинь, Цао Джилан, Тянь Юэннан и Мангу шли мимо воткнутых в землю острых мечей с мрачными лицами. Множество воинов перевозили большое количество ящиков и прочего груза, на восточную часть острова. На соседних островах происходило то же самое. Клангу готовился к эвакуации. После событий на острове Солнца все собрались здесь. Они решили, куда им направиться. Другие занимались подготовкой к эвакуации. Как только Гушао вернулся на остров, Он тут же приказал всем высокоуровневым воинам собрать все материалы и эвакуировать людей на острова Божественной Земли Небесного Озера в Черном районе. Цзао Джилан держала в руках шестигранный кристалл и, нахмурившись, смотрела на него. Она общалась с кланом Цзао через этот кристалл. «Гушао, Юцинь, Тянь Мангу остановились и посмотрели на нее. Через некоторое время Цао-Джилан убрала шестигранный кристалл и с мрачным лицом сказала. «Я рассказала о произошедшем на острове солнца, но у меня нет ответа. Мой прадед все еще в уединенном культивировании, но скоро он выйдет». «Король демонов Чиян!» Воспользовался телом короля Ашуры Сяо Ханьи. Он находится в третьем небе сферы духа. На данный момент во всем Бескрайнем море только Дзяо Дзю Дао, Янь и Тянь могут справиться с ним. Тянь Юэннан покачал головой. Если бы Ян Циньди был в Бескрайнем море, то он бы тут же бросился на Чи но... Услышав его слова... Лица Гушао и остальных стали странными, но они ничего не сказали. Когда все силы Бескрайнего моря объединялись против клана Ян несколько лет назад, чтобы уничтожить его, они также отправили приглашение Тянь Юэннан присоединиться к ним. Однако Тянь Юэннан отказался, сказав, что только благодаря клану Ян Демоны еще не вторглись в бескрайнее море. Когда Тянь Юэннан узнал, что Ян Цинь был схвачен, то сразу понял, что грядет что-то плохое. Он не только не присоединился к нападению, но и стал убеждать их спасти Ян Цинь из четвертой демонической области. Однако предложение Тянь Юэннана никто не поддержал. Под руководством Гушао и Ю Цин другие силы решили уничтожить клан Ян. Они предположили, что пленение Ян Цинди принесёт им невероятную выгоду. Таким образом, они объединились и выступили в район Киара, что и привело к нынешней катастрофе. Гушао и Ю Цин были смущены, когда Тянь Юанナン напомнил им действия в сочетании с нынешней ситуацией. Однако, хоть они и чувствовали некое сожаление в душе, но не хотели признавать свою вину. чи просто заимствует тело Сяо Ханьи и долго не сможет в нем находиться. Скоро он уйдет, сказал Гушао и, помолчав, немного продолжил. «Сяо Ханьи находился в сфере небес, и поэтому его тело не может выдержать силы Чиэна. С каждым днем его тело разрушается от избытка энергии. Тело Сяо Ханьи продержится десять дней, максимум полмесяца, прежде чем полностью развалится». Юцинь кивнула. «Тянь Юаньнан!» – холодно рассмеялся. «Десять дней». «Или полмесяца?» «Да всего за семь дней район Хань-Лоу будет полностью уничтожен!» «Тысячелетняя история секты Трёх Богов, клана Гу и клана дуньфа исчезнет!» «Почему и Ян-Ятян ещё не появились?» Юцинь сказала сквозь зубы. «Они что, собираются ждать до тех пор, пока демоны не придут прямо к ним на порог?» Цао Джилан лишь молча улыбнулась. Она сама не понимала, о чем думает ее прадед. В этот момент она почувствовала что-то странное. Юцинь посмотрела на Цао Джилан, которая уже не реагировала на нее и холодно хмыкнула со злобным взглядом. Ха! Тянь Юаньнан внезапно посмотрел в сторону моря и, указав пальцем, вскрикнул. «Что там происходит?» Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Тянь Юаннан. Из того направления быстро распространялась демоническая аура. Кроме демонической ауры, в том месте резко начала исчезать природная энергия. Хоть все это и происходило за тысячи километров от них, Но они все равно могли ощущать эти аномалии. А в том направлении находится пустынный остров, находящийся на территории клана Гу. На нем нет ни растений, ни руд, а природная энергия настолько скудна, что мы побрезговали им и никого не отправляли на этот остров. гушау немного помолчал, а затем сказал со сверкающими глазами. «Но мы в небе над островом разместили святой глаз!» Он тут же вынул духовный меч и, воткнув его в землю, активировал какую-то технику. С другой стороны горы тысячи мечей прилетел кристалл, и он завис над духовным мечом. Гушао закрыл глаза и, подняв руки, выстрелил из ладони в кристалл лучами яркого света. Внутри кристалла появились три пучка света, которые начали сплетаться между собой и проецировать изображение. Среди серебристого света появились пучки разного цвета, которые образовывали четкую картину. Каждый из присутствующих внимательно смотрел на кристалл. «Ши-Ян!» одновременно вскрикнули Тянь Юэннан и Цзао Джилан. Гушао и Юцинь со странным выражением лиц смотрели на человека, что с безумной скоростью поглощал природную энергию. «Ма Цзэ!» Со страхом в голосе произнес Тянь Юэннан. «Ма Цзэ нашел его! Как печально!» Гушао покачал головой, думая что Шиян, несомненно, умрёт. Он был одним из немногих, кто знали, что между Ма и Шияном есть вражда. Несколько лет назад Гули и Гудзянье вызвали душу Ма через бассейн душ. Однако Шиян воспользовался каким-то сокровищем и почти уничтожил его душу. После этого Мо схватил Гудзиньё, и стал шантажировать клан Гу, выбивая из них огромную сумму. После уплаты Гу Тянье вернулся в клан и рассказал Гу Шао, что произошло. И Гу Шао даже не удивился, увидев разгневанного Ма Ци Цзэ напротив Шияна. У демонов есть привычка всегда мстить за обиды, а такую обиду Ма Ци Цзэ хорошо запомнил. В этот раз, когда он вошел в Бескрайнее море, то стал бы искать Шияна до тех пор, пока не найдет и не убьет. Только так он бы успокоил свое горящее от ненависти сердце. «Как это возможно?» Зао Джилан с неверием смотрела на изображение. «Он не может накапливать глубокое цы и должен был быть убит на острове Солнца, «Как он оказался так далеко?» «Он и Ма Цзэ сражаются!» Тянь Юаннан с изумлением глядел на изображение в кристалле. «Весь остров усеян следами битвы. Остров разрезан на две части, а повсюду валяется лёд, созданный ледяным пламенем». Тянь Юаннан водил пальцем по кристаллу. «Это... Как это возможно?» Юцинь шоком смотрела на кристалл, а затем покачала головой. Этот малец всего лишь в сфере Земли. Мацидзе находится на первом небе сферы Духа. Более того, демоны с рождения сильнее людей. Если бы мы встретились с Мацидзе, то скорее бы проиграли. Как Шиян может сражаться с ним? Все присутствующие с изумлением смотрели на кристалл. «Может, мы поможем ему?» Тянь Юэннан немного помолчал и продолжил. «Этот остров находится недалеко отсюда. Если мы поспешим, то успеем его спасти. Я думаю, он будущая надежда Бескрайнего моря». Выражения лиц Гу и Ю вдруг стали странными. Лицо Тянь Юэннан стало мрачным. «Или вы думаете по-другому?» «Понадобится немного, но все равно, и если он не может больше сопротивляться, то мы не успеем». Гушао нахмурился. «У меня ощущение, что это ловушка. Скорее всего, Мацидзе притворяется слабым и ждет, когда мы ренимся на помощь, а нас там поджидают другие демоны-капитаны или Чиян». Юцинь кивнула. «Пусть мы находимся в сфере духа» и обладаем телепортационными сокровищами, но мы не всесильны. Если это действительно ловушка Чияна, то нам не сбежать. Скорее всего, там установлена та же формация, что сдерживает Ян Цинди». Выражение лица Тянь Юаннана немного изменилось. Хоть он и хотел спасти Шияна, но после слов этих двух людей начал колебаться. Он тоже не мог поверить в то, что воин сферы Земли способен выжить хотя бы от одной атаки воина сферы Духа. «Шиян не может накапливать глубокое ци. Я узнал об этом на Острове Солнца. Здесь точно что-то не так». Дзао Джилан со сложным взглядом смотрела на кристалл. Она не верила в то, что Шиян мог противостоять такой ужасной силе. Она просто не могла поверить в то, что видят ее глаза. Когда она решила уйти, то уничтожила все свои чувства к Шияну в своем сердце. Она не хотела принимать то, что видит.